Глава 32. Вагильд и Леон сидели за чашкой чая поздним вечером в доме Вагильда. Валентин и Танира уехали к Сергею и Потаповым на остров Русских. Беседа, видимо, подходила к концу. Пора соскакивать отсюда в дружный мир и поскорей, иначе прибьюты рис съедят или сгоришь, заключил Илеон. Всё в судорогах: и земля, и люди. Вагильд пожал плечами. Техника ухода известна. в среди историческом человечестве, особенно у буддийских монахов. Но твоё оно понятно, ещё раз заключил Леон. А по мне лучше забежать отсюда. Пойдём спать. И они разошлись по спальням. Вагит лёг и попытался войти в глубокую медитацию, медитацию о том, что вечно. Но он устал и быстро заснул. Печение сна было нормальным. И вдруг в середине ночи он проснулся, но проснулся, не просыпаясь. Бледно и неподвижно он лежал на кровати, а дух его озарился видением других миров. Он не отдавал себе отчета, что это – небесное путешествие его духа или пронзительное видение других срезов реальности, или просто то, что нельзя выразить на человеческом языке. Вместе с тем он совершенно ясно осознавал, что эти миры – не какие-то сновидения, а реальность. Пусть он видел их обрывочно, частично, на какие-то минуты, но он проник. Первое открытие был мир земной, но иной земной и иное человечество жило в нём. Возможно, это был следующий цикл после конца этого мира, на ином уровне земной жизни, защищённой от любых катастроф. Его прежде всего поразило, что в этом мире полностью осуществлялось то, что мучило, терзало, самоуничтожало то падшее человечество, да и историческое последнее, которое он знал и в котором жил. Не было ни войны, ни болезни, ни злобы, ни желания тупого господства, лицемерия, так как будто зло мира всего исчезло, как мыльный пузырь. На небе не было ни луны, ни солнца, Не было религии, ибо Бог, источник бытия, какой-то своей гранью непосредственно присутствовал здесь. В посредниках не было нужды. Длительность жизни была непомерной. Что-то произошло, и со временем оно было другое, если только это «другое» можно было назвать временем. Телесное устройство человека тоже было иным. Существовало ли в этом мире страдание? Нет. Нет. Жизнь там не была безоблачной детской, но все препятствия и сложности, даже скорби, напоминали скорее муки творчества, которые испытывали обычные писатели и художники. Во всяком случае, такую аналогию можно было бы провести, так чувствовал Вагильт. Таким образом это была иная земля и иное небо. Но было и нечто, что ускользнуло от понимания его духа. Он только отметил, что и этот мир ждёт конца. Дух Вагильда, словно оторвавшись на время от своей телесной оболочки, углублялся всё дальше и дальше сквозь му времени и пространства. Сначала происходили дальнейшие циклы человеческой космогонии, но это были уже существа мало похожие на людей, людей в обычном понимании этого слова, но метафизическая суть человека оставалась прежней, хотя загадка их существования была непроницаема для постороннего взгляда. Она была так же, как все творило временное, но в их бытии заключалась какая-то загадочность, нечто выходящее за пределы мирового порядка. Внезапно дух Вагильда взмыл вверх по вертикали, и он увидел множество слепительных миров. Его опять поразило, что в них нет никакого зла, это наполнило его сознание бесконечной радостью. Но он тут же отметил, что и эти миры смертны. Тогда внезапно дух его опять пошёл вверх, и на мгновение он увидел то, что хотел. Это были бывшие люди, кто отказался от себя ради своего же высшего собственного божественного духа и слился с ним с абсолютной реальностью и стал во истину во владениях вечности и бесконечного бытия. Всё это было проявлено на мгновение, и дух Вагиль достал возвращаться на истерзанную бездонную землю. На дух его отметил, что нечто важное не было показано ему. Он только краем сознания видел тени каких-то огромных тёмных миров. Вагиль твёрнулся в физический мир, как многие, которые хотя бы чуть-чуть побывали там, он не захотел возвращаться в этот странный земной мир ненависти, бездонной тупости, глупости и отчаяния. но как только вернулся, отметил опасность такого желания, ибо земной мир должен быть исчерпан до конца. И всё же измеримая человеческими мерками радость овладела им. Одно дело верить, другое видеть и знать, есть Бог, есть бессмертие, есть вечность и бесконечное бытие. Он долго лежал неподвижно, и ум его был освещён божеей мудростью. «А даже душой можно пожертвовать ради духа», — думал он. Наконец Вагильд встал. Нежный голос дочери звал его к завтраку. За столом уже сидели Танира и Леон, Валентин и Сергей. Не откладывая, Вагильд сразу рассказал о своем путешествии, его качестве и чертах. Все это было воспринято с радостью. Тем более, что о возможности таких путешествий было известно. Неожиданной была только реакция Валентина — «Может быть, ему стало обидно за этот мир?» — подумала Танира. Валентин даже встал и высказался. «Все понятно. Хотя только часть необъятной вселенной реальности показана, но я хочу выступить в защиту нашего мира. Ясно, что и нас посещал Божественный Свет, и он жил во многих из нас, и в творчестве тоже. Но я не об этом. Да, в нашем мире много зла и страдания. Но я против золотых снов в счастливых мирах». Не пора ли тогда нарушить эту гармонию? Мне кажется, что зло заключает в себе какую-то тайную метафизическую суть. Оно просвечивает и то, что скрыто и чьи страдания через разрыв образуется щель, которая приоткрывает тоннель в ту реальность, в ту бездну, о которой мы не имеем представления. Иными словами, без раскрытия подлинной тайны мы ничего не поймём полностью. В ответ было молчание. довольно напряженная. Лишь Танира тихонько спросила, «Откуда ты все это слышал?» «От русских мальчиков в Москве». Все чуть-чуть затихли на мгновение. Молчание прервал Вагильд. «О, русские мальчики! Что-то припоминаю. А кстати, Валентин...» Вы часто меня спрашивали о судьбе народов, ссылаясь на известную в философии мысль, что каждый народ представляет собой особую мысль Бога о человечестве. Да, да, ответил Валентин. Так вот, в моих прозрениях я нашел подобное подтверждение. В моем случае это касается России и Индии, стран, так глубоко проявивших себя в сфере духа. Великая духовная суть этих стран и её конкретное воплощение присутствует в другом мире. Ничто самое ценное не исчезает. Смерть где твоё жало, ад где твоя победа, заключил Сергей, произнеся эти великие слова. И другая весьма серьёзная беседа состоялась чуть позже, к вечеру. Вагит попросил дочь зайти в комнату. Он думал о будущем ребёнка. Танира же успела ему рассказать о своем посещении Фурс да и Ариса, к тому же и сам Фурс счел нужным сообщить ему об этом. Вагиль встретил его довольно спокойно, но выглядел совершенно утомленным. Он начал сразу прямо. «Первое, что хочу сказать тебе, Арис — это очень серьезная фигура. Вполне возможно, что речь идет о мессии или о чем-то очень значительном. Но не исключен и промах». хотя маловероятно. Первое, что я хочу сказать тебе, Арис, это очень серьёзная фигура, вполне возможно, что речь идёт о мессии или о чём-то очень значительном. Но не исключён и промах, хотя маловероятно. Отец, я уже начинаю привыкать к мысли, что несу в своём чреве необыкновенное существо. Конечно, хотелось бы быть создателем, а не носителем, усмехнулась она, но и на том спасибо. Иронизируй, но не над всем, поправил отец. Извини, я просто устал от бесконечных неожиданностей. Второе, самое важное это о характере такого мессианства. Видишь ли, в чём дело? Наше существование какого-то остаточного человечества, сохранившегося после конца, не предусматривалось в традициях нормального человечества. Это вполне объяснимо, ибо всегда открывались части истины, а многое по тем или иным причинам в силу, например, неподготовленности человеческого рода не открывалось. Я уже чувствую, чувствую, отец, что ты имеешь в виду. Мне больно, больно. Успокойся, холодно ответил Вагильт. Ты должна сохранять некоторую ответственность, иначе будет плохо. Так вот, Насколько мне известно, по сохранившимся обрывкам сведений о конце всё в целом произошло именно так, как предсказывала традиция. Но о нашей исключительной ситуации нигде ни полслова. Мы как будто одни на лезвие ножа, а по обе стороны ад и пропасть. Но всё не так просто в нашей непредсказуемой и непредвиденной бездне. Возможен какой-то головокружительный выход. И в конце концов представим воплощается мессия. Зачем он? Чтобы утвердить этот головокружительный выход или затем, чтобы прочесть смертный приговор и для же спасения? Я думал, ты хочешь сказать именно о последнем, и мне стало страшно, вдруг я нашёл в себе дьявола. Какая же ты всё-таки впечатлительная и блуждающая среди звёзд. Такое исключино. Даже по вычислениям Ариса это ясно. Я имел в виду другое. Уже спасение, основанное на метафизической ошибке, но не обмане. Верь мне. Просто ты должна быть готова ко всему непредсказуемому. Пойми, что родишь чёрного мессию. Чёрного в том смысле, что о нём ничего не сказано. Нигде. Одно молчание. Может быть, где-то намек, но сложный, страшный намек. Он не дьявол, не антихрист. Этого добра и так, сколько угодно в нашей жизни, на каждом шагу. Может быть, он откроет то, о чем никто не должен ничего знать. Может быть, он скажет, что и выход надо искать, ибо есть тайна, которая все отменяет и все решает. Я не знаю. Это лишь мои огненные мысли. Они сжигают меня, но все же я хочу в это углубиться. Доченька, ты стала ключом в нашей судьбе. Танира заплакала. Ты и твой русский, умоляю тебя, не думай только о роде человеческом, даже в твоей ситуации. Помни, что личное спасение, традиционное, проверенное для нас небольшой кучки людей, возможно. Мы знаем... Каждый из нас, что делать в этом случае? И ты знаешь, ты крещена, и кроме того, я передал тебе все необходимые знания. Никогда не забывая о собственной душе, даже тогда, когда весь род людской будет гореть в огне. Это вопрос жизни и смерти. Одна человеческая душа значительнее, чем весь мир. Помни об это. Помни среди всей нашей аофирской истории. из слёз и боли. Среди всех загубленных, замученных младенцев, среди шелеста несуществующих, среди идиотского обарматания деловых трупов наступают страшные времена. Помогай другим, помни о ребёнке, но не забывай ни минуты о своей душе и её бессмертии, иначе погибнешь.